Глава вторая За окном занималось серое утро. Евгений проснулся рано, когда птицы только начали прочищать свой певческий аппарат перед восходом солнца. Его раздражала новая привычка, которая появилась сразу после смерти жены. Он совершенно не высыпался. Потом весь день чувствовал себя разбитым. К тому времени, когда начинался интересный фильм по телевизору, голова валилась набок. Каждое утро он с силой закрывал глаза и заставлял себя оставаться в кровати, но сон не возвращался. В голове лениво кружились мысли о кофе, о планах на день и мочевой пузырь просился в туалет тогда женя сбрасывал ноги с кровати поднимался и шркая тапками по полу шел в ванную комнату по ходу включая везде свет осматривая себя в зеркале мужчина понимал насколько изменился эта мысль ужасала он превращается в старика обвисшее лицо и даже шаркающую походку можно было не брать во внимание. Эти внешние признаки возможно изменить при помощи косметологов и спорта. Но что сделать с дряхлеющими мыслями? Они засиживали голову, как голуби засиживают оконные карнизы. И мысли витали не о будущем, не о любви и предстоящих путешествиях. Евгений с раздражением думал о повышенной квартирной плате, о ценах на продукты и о расшалившихся почках, которые не справлялись со своей работой, оставляют жуткие мешки на нижних веках. Иногда мужчина, отстраняясь от своего раздражения, грустно усмехался. Он неумолимо превращается в брюзгливого старикашку. Еще он думал о кладбище и о том, что надо там побывать, поправить оградку, убрать жухлую траву и оставить цветы. Когда Анна узнала о своей болезни, что-то щелкнуло в ее голове. Вероятно, осознание неминуемой кончины переполняло ее сознание. Сначала она лихорадочно искала тот пункт, с которого все началось. Вскоре у нее появилось больше времени для самокопания. И Аня взялась раскладывать по полочкам даты, людей, события и пережитые страдания. В итоге женщина дошла до той точки, в которой соединились она и Евгений. Так появился монстр, из-за которого зародилась болезнь. Потом Евгений старался вспомнить тот день, но подробности стерлись в его памяти. И только факт того, что он ударил жену, отпечатался хорошо. И даже не удар, не пощечина, а толчок в плечо. Он забыл причины скандала но хорошо запомнил взгляды жены, в котором читалась целая гамма чувств. Аня отскочила от мужа и посмотрела на него такими глазами, словно увидела впервые. Словно и не муж он вовсе, не близкий человек, а гадкий червь. Время прошло, они помирились, но иногда в пылу Анна не забывала выплевывать ему в лицо обвинения, замешанные на презрении. Женя понимал, что она никогда не забудет ему этот толчок и никогда не простит окончательно. Ее обида и унижение, как пузыри метана из густого болота, будут всплывать на поверхность при каждом удобном случае. Когда Анна услышала диагноз, то сначала билась в истериках, а затем впала в прострацию. Жена пыталась обнаружить виноватого. Она искала в памяти тот момент, с которого все началось. И вот нашла. Начитавшись всякой литературы, Аня решила, что болезнь поражает людей из-за стресса. Для себя она выявила виновника. Анна не лезла в дебри прошлого, не считала причиной прошлый развод и проблемы на работе. А вот дженька с которым она прожила во втором браке пять лет, оказался тем самым спусковым механизмом. Она настолько качественно вживила в сознание мужа чувство вины, что у него не возникало даже толики сомнения. Именно он причина страданий, жены. Этот груз Евгений взгромоздил на свои плечи не сразу. Обвинительные речи он списывал на стресс и удручающее положение жены. Однако она оказалась неутомимой. Ежедневно она внушала мужу негативные чувства. И Женька постепенно поверил в тот факт, что именно он, поганка такая, довел до ручки самого близкого человека. Аня не кричала, не скандалила, а тихим ровным голосом заявляла, что он своим поведением приблизил ее кончину. Сразу после похорон... Женя пытался обелить себя перед самим же собой. Он навел справки о бывшем муже Анны. На поминках собрались какие-то знакомые, коллеги, дальние родственники и соседи. Евгений на кухне завел беседу с особенно близкой подругой жены, которая беспрекрас и поведала, что Анна в первом браке была абсолютно несчастной. Нет, сначала пара жила мирно. Но со временем муж стал выпивать и скандалить. Мало того, он неоднократно поднимал руку на жену. И, кстати, поднимал так, что Аннушке приходилось накладывать швы и делать пластику носа. Семья была обречена на распад. «Вот тебе раз!» — подумал тогда Женька. «Бывший муж волтузил Аню до кровопролития». И он ни при чем. А я толкнул раз, так буквально стал врагом до гробовой доски». Вообще мужчина надеялся, что разрушающее чувство вины выйдет из его сердца на девятый день после похорон. Пусть не на девятый, но после сорока дней его душа успокоится и перестанет терзаться. Однако прошло больше одиннадцати месяцев а проклятие продолжало висеть гирей на его плечах. Он никому и никогда не позволял манипулировать собой, но в случае с женой мужчина пропустил удар и дал слабину. Женя копался в себе, пытался стать психоаналитиком для лечения собственного душевного недуга. Через какое-то время он понял, что ничего изменить нельзя. «Этот сплин есть проклятие», почившей жены. Евгений Александрович Сташевский много лет служил лектором философского факультета при гуманитарном университете в звании доцента. Как преподаватель он был азартен. Студенты его почитали и пропускали лекции лишь по уважительным причинам. И лишь в последнее время Сташевский как-то сдулся. На работу приходил в несвежих рубашках и пары вел без прежнего энтузиазма. Женя сам понимал, что сдает позиции, но ничего не мог с собой поделать. Словно фитиль еще греет по инерции, но вот-вот погаснет на сквозняке. Доцент кое-как довел студентов до весны и вздохнул свободно. Свой курс он закончил. Лектор согласовал с ректором смещение сроков и заранее принял зачеты у студентов. Ректор, не найдя никаких нарушений, подписал преподавателю заявление на отпуск. Все живые люди и понимают, что мужик пережил тяжелую потерю. Коллеги заметили, как сдал Сташевский. Стал неопрятен, неразговорчив и потерял изюминку, за которую его любили студенты. Пусть уже приходит в себя и возвращается в прежнем образе. И только одна сотрудница на кафедре проводила сутулую спину печальным взглядом. Розе Романовне нравился доцент. Женщина восхищалась его талантом оратора и считала Евгения невероятным эрудитом. Когда он появлялся на кафедре, то, казалось, его крупная фигура занимала все пространство. Одевался мужчина дорого, со вкусом и пользовался изысканным ароматом. Иногда Розочка, пройдя по вестибюлю, безошибочно угадывала. Не так давно здесь появлялся Сташевский. Она в глубине души строила планы на их взаимоотношения. И ведь так, кстати, скончалась жена. А Роза и до ее смерти строила глазки и пыталась флиртовать с коллегой. А что связывало Сташевского с Анной? Да ничего. Всего пять лет вместе детей общих нет. И на жилплощадь Анна пришла к своему мужу. Так что Розочка всеми способами пыталась привлечь внимание Сташевского. Однако она была умной женщиной и понимала, что если бы встретила философа сейчас, то прошла бы мимо него и не обратила на мужика никакого внимания. В данный момент Евгений Александрович представлял собой печальное зрелище. Сутулая спина, мятые половеры и давно не стриженная голова. Загвоздка в том и состояла. Роза помнила, каким он был, и знала, что при хорошем уходе можно вернуть мужику прежний лоск. Один вопрос. Что делать с душой? Возможно ли снова зажечь огонь в этих глазах? Роза Романовна вся Сябитова частенько вспоминала притчу о старике которого спросили «Почему он живет со страшной сварливой старухой?» А старик ответил «Потому и живу, что помню, какой она была в молодости». Когда закрылась дверь кабинета за спиной преподавателя-вдовца, на кафедре про него сразу забыли. Каждый кружился в своем мире с проблемами и страстями. И лишь розочка с тоской во взгляде глядела в окно, наблюдая, как предмет желания садиться в автомобиль. Она хотела покрываться румянцем в его присутствии, но не могла, потому что имела смуглую кожу, мечтала заливаться от смеха над его шутками, но неимоверно стеснялась выражать эмоции в его присутствии. То есть ей никак не удавалось обналичить перед коллегой свою симпатию. А теперь вообще увидеться с ним не раньше августа. Да, он старше лет на двадцать. Но разве это имеет хоть какое-то значение? Все это очень печально. осташевский легко вздыхал. Теперь целое лето он сможет заниматься только собственной персоной. До болезни Анны он вел активный образ жизни. Общался с друзьями, играл в покер и пил пиво в барах. Вот уже год, как все сошло на нет». Самое странное, что Женя не сожалел о тех временах. Он не хотел вернуться в тот бар и к тому покерному столу. А приятели не настаивали, не лезли в душу и не навязывали свое общество. Люди все взрослые, воспитанные, чуткие и интеллигентные. Мол, не делайте того, о чем вас не просят. Пройдет этот период, наступит следующий, более оптимистичный. Друг своей тоске никому не интересен, а наоборот скучен и тосклив. Кому нужна такая компания, даже не поражать толком? Слушать слезливые воспоминания? Зачем? Жизнь удивительная и нова. Она может вызывать тоску только о прошлом и никак не о настоящем или будущем. Вот придет друг в адекватное состояние, переживет, поборет стресс – Тогда он вновь нам будет мил. А Евгений надеялся, что за время долгого отпуска он все же сможет вникнуть внутрь себя. Дома он решил разобрать вещи жены. Женя ни к чему не прикасался с момента похорон. Он пылесосил, смахивал пыль, но ничего не трогал. Сегодня настал тот день. В супермаркете он купил продуктов на неделю. Во всяком случае, именно столько дней он не желал выползать из своей берлоги. Затарился алкоголем и полуфабрикатами. Сташевский не любил пьянство, но в этот раз он хотел поселить в голову легкий туман и растворить в нем ненужные мысли. «Евгений никогда не был женат». Он заводил романы, сожительствовал, вел общее хозяйство, но никогда не связывал себя узами брака. Официально. К 50 годам мужик не смог или не сумел, а может и вовсе не захотел завести ребенка. То есть, если бы такое случилось, то, наверное, вся жизнь сложилась по-другому. Расставался мужчина безболезненно. Часто инициатором разрыва выступал он. Иногда он надоедал женщинам. И Женя понимал, почему именно. Он никому не предлагал руку и сердце, и не покупал кольца, и не приглашал в ЗАГС. И вот пять лет назад он встретил Анну. Вот кто не собирался ничего менять в их отношениях? И, скорее всего, именно это зацепило мужика. «Как это все хотят, а она нет?» Даже свадьбу гуляли в ресторане. На тот момент ему исполнилось 45, а ей 43. То есть не по залету, не по пьяной дурнине, а с чувством, с толком и с расстановкой. На момент знакомства Анна находилась в разводе. Она ушла от мужа и снимала квартиру где-то на окраине. Познакомились они случайно в ресторане, когда к ней приставал Нетрезвый гуляка. Женя выходил из туалетной комнаты, когда заметил, как прилично выпивший мужик хватает за руки хорошо одетую красивую даму. В первый момент Евгений подумал, что она иностранка и не знает русского языка. Женщина смотрела с отчаянием в глазах, словно лань, попавшая в капкан. Она пыталась избавиться от цепких мужских пальцев. Уже потом Сташевский, со смехом вспоминая тот инцидент, сравнивал себя с неандертальцем, который отбил у соперника добычу и уволок в свою пещеру. Женька влюбился. Он сам не ожидал от себя такого взрыва чувств. В Анне ему нравилось все. Гладкое лицо, незамутненное тревогами и ее чувство стиля. И самое главное, женщина ничего не просила. Несколько дней Сташевский уговаривал возлюбленную выйти за него замуж. Вот же чушь из чуши. Да чтобы бы он оговаривал кого-то, тем более женщину. Они расписались и стали жить вместе. Она не лезла без нужды в его прошлое. И он не особенно напрягал ее расспросами по поводу жизни до встречи с ним. Женя познакомился с подругами Анной И этого было достаточно. Еще он знал, что женщина выбралась из брака с мужем выпивохой. Она работала администратором в магазине «Пятерочка». Он преподавал в университете. Странная, на первый взгляд, парочка. Очень уютно и гармонично соединилась. Евгений не хотел какую-нибудь умную философиню, которая не умеет готовить. А Анна уже не хотела маргинального алкаша. Они устраивали друг друга. Он внешней привлекательностью, воспитанием, статусом. Все-таки доцент в университете и квартирой, в конце концов. А Аня хорошо готовила, не вела заумных речей, имела чувство стиля, была проста и бесхитростна. Вот эта простота оказалась обманчивой. В большие черные пакеты Сташевский укладывал вещи жены. Он не знал, что с ними делать дальше. Но держать в шкафах платья и туфли не имеет смысла. Он и в голове не держал мысли о том, что приведет другую женщину. Не до того сейчас. С собой бы разобраться. А вещи он укладывал лишь с одной целью. Надо как-то убрать чувство вины. И начать Евгений решил с чистки шкафов, столов и ящиков. Перебирая вещи, Сташевский неожиданно для себя стал акцентировать внимание на бирках. С некоторыми блузками, платьями и туфлями он подходил к окну, чтобы яснее рассмотреть имя производителя. После исследования одного пиджака он сел на стул в глубокой задумчивости. Его пальцы перебирали тонкую шерсть, а этикетка показывала незатейливый логотип – Шанель. Евгений знал толк в брендовых вещах и понял, что вещи не подделка, а оригинал. И только этот, казалось, простенький серый пиджачок тянул почти на миллион рублей. Мужчина тряхнул головой. Как мог он прожить с женщиной в одной квартире пять лет и не замечать такие важные мелочи? Да какие же это мелочи? Администратору в пятерочке ни за что не заработать вот на такой пиджак, о про туфли от Кристиана Лабутена, сапоги из магазина «Баленсиага» и говорить нечего. Когда они сошлись, и Анна перевезла свои вещи, Сташевский одну из кладовок превратил в гардеробную. Его пиджаки по-прежнему висели в шкафу спальни. Женю никогда не интересовали вещи жены. Выглядела она всегда отлично, и на этом все. Да, Аня всегда красиво одевалась и выглядела шикарно. С ней было не стыдно появиться на людях. Но эти вещи... Откуда? Сташевский так углубился в расследование, что совсем забыл о времени и о бутылке с рюмкой, которая ждала его на кухонном столе. Он не торопился. Медленно, вещица за вещицей, он раскладывал по сторонам ювелирные изделия и галантерею Постепенно картина в голове Евгения начала складываться. С самого начала как-то повелось, что они не соединяли заработанные средства. Он не требовал отчета за покупки, а Анна не просила деньги на что-то дорогостоящее. Она пришла в жизнь Сташевского, когда его быт был уже налажен. Перед тем, как съехаться, Женя нанял модного дизайнера, сделал в квартире дорогостоящий ремонт. Сотрудники дизайнерского агентства справились с задачей великолепно. Они заменили сантехнику и бытовые приборы. Даже приволокли пальму в кадушке. Недвижимость в центре Москвы досталась ему от родителей. Мать давно умерла, а отец бывший министр легкой промышленности времен СССР бабылем жил за городом на уютной даче. Неожиданно Евгений вспомнил, что отец на дух не переносил первую и единственную жену сына. И за дело Дама не собиралась заводить ребенка, и господин бывший министр рисковал так и умереть, не услышав радостного веселого смеха внуков. Сташевский не баловал жену дорогими подарками и с купердяем себя не считал. Они ходили по ресторанам, катались за границу и ели хорошую еду. Она ничего не требовала, а он считал не мужским делом копаться в вещах жены. Он, естественно, замечал лейблы и этикетки дорогих брендов. Но сейчас на любом рынке можно купить высококачественную подделку. Женя придвинул пуфик и сел в гардеробной, окруженной вещами. Одежды оказалось немного, но вся, вплоть до нижнего белья, стоила немалых денег. Ей не нужна была машина. Евгений заговорил сам собой вслух, чтобы сосредоточиться. Она никогда не сдавала на права. Так сама говорила, на одежду ей кто-то давал деньги или кто-то эти вещи покупал. Какие-то родственники или близкий человек. Точно. Старшевский встал и огляделся. Он не рылся еще в нескольких ящиках. Не может такого быть, чтобы ценные покупки не оставили никакого следа. Представители уникальных брендов, оформляя товар, требуют у покупателя паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Гость может затребовать возврат налогов или замены товара на нужный размер. Вещи куплены не так давно. И факт, что не в России. Все эти Шанели, Луи Виттоны, Баленсиаги покинули российский рынок уже давно. Значит, пиджаки и платья приобретены за границей. Женя разволновался. Он запрокинул голову и глубоко вздохнул. «Анна никуда без меня не выезжала в течение всего времени, как мы живем вместе. Значит, купил кто-то другой. Но у жены все подружки имеют скромный достаток. Для них Турция — предел мечтаний. И деньги. Откуда такие суммы? Она могла бы спросить у меня. Но несмотря на достаток...» тратить миллионы на тряпки я бы не позволил. И жена знала об этом. Женя начал лихорадочно выдвигать ящики и вытряхивать содержимое в одну кучу прямо на пол. Потом он встал на колени и начал раскидывать горку с бумагами, бижутерией, заколками и прочей дамской мишурой. И нашел. Евгений сел на пол, грубо отодвинув ногами шикарные наряды. И вгляделся в сертификат который напоминал красивую открытку, оформленную золотым тиснением. Сташевский помедлил, прежде чем открыть карточку. Неожиданно он испугался того, что узнает. «Да ладно, всему есть какое-то логическое объяснение. Может, у Аньки где-то богатые родители или родственники, о которых она не хотела говорить?» — мелькнула мысль, и Женя сам себя перебил. «Да не может быть!» Когда она лежала больная, то никому не была нужна. Никто не звонил и не навещал. Даже подруги передавали приветы только по телефону. Словно жена носила в себе какой-то страшный вирус. Да она и сама никого не хотела видеть. Болезнь сильно изменила внешность, а после нескольких сеансов химии и терапии она и вовсе лишилась волос. Евгений набрал в легкие воздух словно собрался нырнуть в глубину с головой и открыл стильный лощённый квадрат. «Ох ты!» — восклицание вырвалось само собой от шокирующей цифры. «Это уже не шутка! Как раз вот этот кашемировый пиджачок покупатель отвалил семь тысяч евро!» — проговорил Евгений одними губами и бросил взгляд на дорогую вещь, которая валялась на полу серой тряпкой. И кто у нас такой щедрый? Ага. Гордиевич Валентин Ильич. Сташевский опустил руки на колени и задумался. Анна избавлялась от таких свидетельств, как ценники, так на всякий случай, чтобы ни у кого не возникло вопросов. А вот про эту открытку она, наверное, забыла. Рассеянной была моя жена, криво усмехнулся своими мыслями мужчина. Да и я сам особой внимательностью не отличаюсь. Ничего не замечал. Он попытался вспомнить хоть что-то о личности некоего гордиевича но в голову не приходила ни одна догадка. Он не встречал этого человека ни разу за все пять лет проживания с Анной. Женя снова заглянул в открытку и всмотрелся в дату покупки. «Ого!» Покупка оформлена почти три года тому назад. Евгений подтянул колени и обнял их руками. Как минимум три года жена обманывала его. А может и замуж пошла, не прерывая прежних отношений. Он еще какое-то время просидел в задумчивости, потом встал и направился в кабинет. Сразу после смерти Анны мужчина попытался заглянуть в ее телефон. Он пытался найти каких-нибудь родственников или друзей, кого надо известить о кончине жены, но не смог подобрать код. Тогда муж махнул на это рукой. «Не время. Надо заниматься похоронами». Потом он и вовсе забыл об аппарате. Еще он носился с чувством вины, как с нарывом на пальце. «Да уж, глупец! Что-то происходило за его спиной», А он встречался с друзьями, остроумничал на лекциях перед студентами и воспринимал жену как тень, которая всегда должна находиться рядом и не отсвечивать. Когда ожил монитор, Сташевский снова сделал попытку прорваться на странице жены в социальных сетях, но везде нужно было вводить пароль. Возле компьютера жене провозился больше часа. Ему это порядком надоело. Мужчина оттолкнулся руками от стола и, поджав ноги, отъехал на кресле к окну. Смена картинки немного прояснила голову и появилась свежая идея. Евгений вернулся в прежнее положение и вбил в поисковую систему новые данные. Он справедливо рассудил, что этот гордиевич не может быть слесарем, водителем или монтажником на стройке. Тот кто с легкостью спускает на дамские пиджаки не одну тысячу евро. Должен быть далеко не бедным человеком и даже не персоной со средним достатком. У этого бобра деньги ляжку жгут конкретно. А вот и тот, кто нам нужен. Евгений, не отводя взгляд от компьютера, нащупал на столе очки и забросил душки за уши. Так вот ты какой, северный олень! Сташевский провел за столом еще около часа. Теперь картина для него прояснилась. И выглядела она настолько ужасно, что мужику просто физически стало плохо. Он поднялся и вышел на балкон. Жене никогда не курил, но для друзей держал пачку хороших сигарет. И тут он затянулся нервно несколько раз, закашлялся и затушил бычок, давя в себе рвотные позывы. «Как?» как он жил, ничего не замечая. И эти обвинения в болезни именно оттуда. Чужой мужик обнимал, спал с Анной, делал ей подарки под носом у мужа, а она выпрыгивала из одной кровати в другую. Какая мерзость! И мерзкий именно он. Слабый, самовлюбленный и тупой. Вот же лопух! Слепо-глухо-немой лопух, Сташевский немного отдышался и направился на кухню, вспомнив, наконец, о бутылке. Он понял, что в данный момент это именно то, что ему нужно. Звонок раздался резко и неожиданно. Евгений вздрогнул, потом вскривил в удивлении губы. «Кого еще принесла нелегкая?» – пробормотал Женя и усмехнулся. «Входит в привычку разговаривать с самим собой». Надо кошку завести или собачку. Собеседник нужен, иначе свихнуться можно. О таких вещах и не расскажешь никому. Отец пошлет на три буквы. Он всегда терпеть не мог Анну. Словно чувствовал в ней наличие двойного дна. Друзья сразу скажут, ты идиот, недальновидный. Лох. Так тебе и надо. Нет, надо молчать. Сташевский замешкался в прихожей. Он не хотел никого видеть. Во всяком случае, не сейчас. Однако за дверью кто-то выражал нетерпение, не убирая пальцы с кнопки, и Женя отомкнул замки. На пороге стояла Розочка. А, «Здравствуйте, Роза Романовна!» Сташевский удивился. «Я что-то забыл? А вы могли бы мне позвонить, я бы приехал. Зачем тратить личное время?» «Сегодня вы так неожиданно ушли?» И я вдруг подумала, что никогда больше не увижу вас. Розочка была настроена решительно. Неожиданно для себя она поняла. Или сейчас, или никогда. Позвольте, я войду. Сябитова без церемоний посмотрела снизу вверх на Евгения и шагнула внутрь квартиры. — А как вы проникли в подъезд и миновали консьержку? Евгений неловко топтался в прихожей. — Хотя какая разница? Добавил он еле слышно. «Эх, друг мой ситный, ты плохо знаешь, на что мы способны». Усмехнулась про себя Розочка и слегка закинула голову, пытаясь прочитать на лице мужчины его чувства. «Ну, не раздражен, уже хорошо. А сильная женщина видит цель и не знает препятствий». «Ах да, проходите». Сташевский растерянно отошел в сторону. «Только у меня беспорядок, я тут разбираю временные завалы». Ася Битова не слушала коллегу, направилась на кухню. «Вы выпиваете?» Она обвела рукой пустой стол с одинокой бутылкой и полной рюмкой. «Это не порядок, вам нужна компания». Розочка сама не ожидала от себя такой прыти. Она взяла со стола рюмку и залихватски закинула в рот содержимое. Лицо барышни превратилось в сморщенный грецкий орех. Через секунду она выдохнула и разгладилась. «Вы извините за вторжение, но я не могу оставить вас одного в таком состоянии. Вы нуждаетесь в чьем-то участии». «А какое у меня состояние?» Сташевский с изумлением наблюдал за гостьей, оперевшись плечом о дверной косяк. «Я в порядке, только надо немного времени, чтобы прийти в себя» но вы сами понимаете». Он помолчал. «В одиночестве ты сам пожираешь себя. На людях тебя пожирают многие. Теперь выбирай». Вздохнул Евгений, проговорив цитату Фридриха Ницше. Визит коллеги обескуражил Сташевского. Женя видел, как преподаватели на кафедре, соседи и друзья, сердобольно перешептываются за спиной. «Мол, глянь, как мужика подкосила смерть жены». Он стал неряшливым и рассеянным. Только Сташевский знал, что к уходу Анны он был готов. Он много времени провел возле умирающей. Женя видел ее страдания и понимал, что забвение – самый лучший выход для бревенного тела. У него было время морально принять эту смерть. Болезнь настолько вымотала Анну, что самым лучшим выходом оказалась смерть. Только никто не догадывался – что перемены произошли из-за чувства вины. И это мерзкое чувство в его душу поселила почившая жена. Уже долгое время Евгений никак не мог разобраться в том, как же избавиться от этой липкости. Обычно провинившийся просит прощения. Но куда идти Сташевскому? Кому показывать свое раскаяние? А в свете последних событий так вообще голова. Идет кругом. Ася Битова, видимо, решила идти напролом Но не пятится же назад, как рак. Уже в квартире и порог перешагнула. Даже вон рюмку, без спроса, заглотила. А давайте бухать вместе. Роза сама ошалела от своей бескрайней смелости. Я вообще-то не любитель, но в вашей компании изменю своим принципам. Еще я песни застольные пою, правда, на татарском языке. Я же татарка по национальности. В Москву приехала из Казани. «Как много мы уже знаем друг о друге», — растерялся от натиска хозяин квартиры. «Тогда, может, перейдем на ты?» Сташевский полез в шкаф за второй рюмкой, спрятав за суетой смущение. «Отличная идея!» — кивнулась обитова с облегчением. И тоже, пряча неловкость, нырнула с головой в холодильник. «Надо чем-то закусывать» итак так все душевно получилось, что не передать. В какой-то момент Евгений подумал, что никогда не собутыльничал с женой. Он выпивал с друзьями в компаниях, бывало приходил домой на веселе после торжественных мероприятий в университете. Но чтобы сидеть напротив друг друга, вести задушевные разговоры и закусывать колбасой, об этом не могло быть и речи. И вот настало время сопливых признаний. Сташевский забыл о собственных обещаниях. Он вдруг рассупонился душевно, и из него полезли излияния. «Знаешь, Роза, сегодня я узнал, что моя жена мне изменяла, и делала это у меня под носом несколько лет. Ну, два года — это точно. Перестаньте, Евгений!» Розочка никак не могла привыкнуть к неформальному общению и перескакивала с «ты» на «вы». И обратно. У тебя стресс. Вот тебе и мерещатся всякие каверзы. Я узнал это сегодня. Евгений не обращал внимания на гостью. Ему хотелось выговориться, вылить свою горечь, словно в водку. Он попытался передать часть обиды другому человеку. На кафедре Евгений Александрович почти не замечал коллегу. То ли из-за ее невысокого роста, то ли из-за своего завышенного самомнения. Она преподавала социальную философию не больше года. Его жизненные перипетии владели всем его вниманием. Сташевский закинул ломтик колбаски в рот и, прожевывая, заговорил. «Этот мужчина богат. Он сотрудник Министерства топливной промышленности. Большая шишка. Мужчина одаривал ее дорогими подарками» а привозил из-за границы всякие вещи. А я жил с ней и не обращал внимания. Думал, что платья с туфлями, подделки и куплены на рынках. Я обнаружил его в социальных сетях. В одноклассниках он выставил школьную фотографию. Там же и моя жена. Вероятно, они встретились, и у них завязался роман. Опять же из социальных сетей выяснилось, что он неисправимо женат и имеет несколько детей. Клерки высокого ранга не разводятся. Придя к власти, чинуши не могут обогащаться открыто, поэтому все активы прячут за спинами жен, детей и других родственников. А при разводе рискуют потерять все. Я думаю, что он снимал для них какую-нибудь квартиру в тихом районе. И что он не появлялся и не предлагал помощи, пока твоя Анна страдала от болезни? И вот представляешь, в каком она оказалась капкане. Взять от любовника помощь, значит открыть передо мной эту связь. Я бы обязательно спросил, откуда деньги. Вот она эту злость выливала на меня. Каждый день этой грёбаной болезни Анна винила меня в этой самой болезни. А он не принимал никакого участия, потому что не хотел рисковать семейными узами» ему было плевать на любовницу которая угасала со скоростью кометы летящей в космосе и только я возился с женой водил в туалет возил по больницам готовил бульоны и диетическую еду а она злилась на меня то ли из за того что любовник устала уже не нужна то ли совесть мучила из за измен я не знаю мне сложно понять мотивы жены а сейчас и вовсе не с кого спросить розочка с тоской в глазах слушала откровение мужчины она смотрела на него распахнутыми карими глазами плевать хотела на его жену и на ее любовника самым важным был он и она остальное вообще чушь все перемелится душа успокоится раны затянутся А уж она сделает все возможное, чтобы Женя чувствовал себя любимым и единственным. Ничего, думала женщина. Ночью все кошки серые. Наступит утро, выглянет солнце, и жизнь начнется сначала. Перемелится, мука будет. Сташевский проснулся от запаха еды. Он сто лет ничего не готовил и столько же ничего не покупал из натуральных продуктов. Вся нехитрая еда разогревалась в микроволновой печи и в магазинных упаковках, а до спальни дотянулся запах жареного бекона и яиц. Он сел на широкой кровати и осмотрелся, спал в одежде и не чистил зубы накануне. Еще алкогольное амбре поганило дыхание. В памяти всплыла розочка невысокая фигуристая чернявая словно бордовый бутон чайной розы на тонкой ножке женька испугался вдруг сблизился с дамой по пьянке ну совсем бы ни к чему он то понятно только ей зачем престарелой потасканной жизнью непрекаянный пес сташевский отогнал от себя крамольные мысли а ничего и не произошло кроме пьянства Это тоже не очень хорошо, но гораздо хуже, если бы случилось пьяное, амурное соитие. Вдруг в памяти всплыло вчерашнее открытие, связанное с Анной, и душа снова заныла, как от зубной боли. Он бы еще полежал, голова кружилась, но очень хотел пить. Женя пошарил ногами в поисках тапочек, но ничего не найдя, мысленно махнул рукой, и направился в сторону кухни босиком. «Привет!» Евгений заполнил весь проем двери. Он знал, что выглядит лохматым, небритым, неухоженным. От этого неожиданно смутился. «Ты здесь ночевала?» Он заметил, что собутыльница выглядит безупречно, словно накануне и не пила вовсе. Его вопрос прозвучал как-то грубо, исябитого слегка сжалась наш банкет закончился глубокой ночью. я побоялась ехать к себе через весь город одна роза засуетилась «А давай поедим и я уже отправлюсь домой а роза ты меня извини я наверное вчера много лишнего наговорил. евгений сел на стул я не пью а вчера что то на меня нашло один ученый начал издалекасябитого стоя у окна Нашел преступника, приговоренного к смертной казни, на электрическом стуле. За плечами этого упыря насчитывалось несколько кровавых смертей. Он уговорил серийного убийцу поучаствовать в психологическом эксперименте. Ученый муж пообещал безболезненную и спокойную смерть. Через надрез в руке. Кровь капля за каплей покинет тело. Заключенный, естественно, согласился. Он решил, что безмятежная кончина предпочтительнее той, которая ждет на электрическом стуле, в конвульсиях и муках. Убийцы завязали глаза и поместили на кушетку, а внизу установили металлическую чашу. На руке сделали надрез, но совсем не глубокий. Рядом поставили бутыль с водой, из которой капала вода. Подопытный слышал, как капли ударяются сначала от дно таза, а вскоре а поверхность накопившейся жидкости. Он находился в полной уверенности, что эта кровь покидает тело. Постепенно ученый начал замедлять скорость падающих капель, создавая тем самым иллюзию ослабления потока. Вскоре заключенный стал бледнеть. Его сердце стало учащенно биться. На лбу появилась испарина. Когда звук падающей воды прекратился совсем, пациент скончался. Несмотря на то, что не потерял ни одной капли крови, Роза оторвалась от подоконника, разлила по чашкам кофе и села напротив. «Пей кофе, пока не остыл». «Я, правда, не в курсе, какой ты предпочитаешь». «Ну, в смысле, с молоком, с сахаром». А, «Только черный», — отозвался Сташевский. Он понял, к чему гостья затеяла этот рассказ. «Но от назидания ему стало легче». А розочка не унималась. А эксперимент показал жуткую истину. Человек верит в то, что считает реальностью. Нет зла или добра, есть только наше отношение к этим понятиям. Разум может обманываться до бесконечности. Он придумывает собственную правду. Иногда препятствия кажутся неопреодолимыми Если кто-то авторитетный скажет, что надежды нет, мы сразу опускаем руки». «Считаем, что так и будет. Зачем бороться? А если человек мыслит категориями противостояния, преодоления, то он на пути к успеху». Сябитова поднялась, сняла с огня яичницу и поставила на стол. «Это не жена навесила на тебя чувство вины. Это ты примерил эту чертову грязную рубаху на себя и приютился в ней, как в коконе». Помолчали. Женя отхлебнул кофе обжегся, пролил, расплескав коричневую жидкость. Потом с раздражением поставил чашку на стол. «Роза, давай договоримся, что эту тему мы больше не трогаем. Ни к чему это ни тебе, ни мне». «Хорошо», — легко согласилась женщина. Она поднялась и смущенно улыбнулась. «Железо так говорила Магниту. Больше всего я ненавижу тебя за то, что ты притягиваешь, не имея сил» чтобы тащить за собой. «Фридрих Ницше!» подхватил мысль Сташевский. «А ну мне надо идти. Роль слезливой жилетки я исполнила превосходно. Пора и честь знать». Женщина направилась в прихожую. Сташевский не пошевелился, чтобы остановить ее. Он сидел с угрюмым видом, злясь только на себя. Себитова закрыла за собой дверь, остановилась на площадке и горько заплакала. Она проливала слезы не о себе, а о таком бестолковом и беззащитном Женьке. Какие они все-таки идиоты, эти мужики. ПАН ДЕТЕКТИВ В трубке он услышал голос молодого светловолосого следователя и подумал, что так и не выяснил его имя. Болеслав открыл рот, чтобы исправить пробел в знании. Но коллега не дал вставить и слова. «Мой сотрудник сообщил из госпитая милосердных сестер, святого Карла Барамео. Он везет владельца каравана «Фиат». «А как же лечение?» Снова попытался вклиниться детектив, но полицейский поспешил его успокоить. «Все в порядке. Как раз сейчас Отто Шуберт получает выписку». «Он в курсе, зачем его везут в управление?» Не хватало, чтобы средства массовой информации пронюхали о расчленении трупа в центре города. О, нет. Сопровождающий держит рот на замке. Уточнили алиби немца за последние трое суток. За все время Шуберт не покидал пределов госпиталя. Он принимал все процедуры, капельницы и уколы. Алиби у немца железное. Болеслав посмотрел на горячий чайник, махнул рукой. Он покинул кабинет, быстрым шагом вышел из управления. В ближайшем кафе купил пару бутербродов и большой стакан американо. Вернувшись, он взглянул на настенные часы, развернул еду, с жадностью проглотил пищу и запил кофе. Толком не ощущая ни вкуса колбасы, ни аромата напитка. Зато тело подготовилось к работе а желудок прекратил тоскливые завывания. Кулганек знал, что ближайшие часы зароются в работе и совсем забудет о перекусе. Он набрал номер жены и прислушался к гудкам. Болеслав представил, как она проснулась, и теперь заглядывает в ванную комнату, на кухню и на балкон, пытаясь найти мужа. «Это я, дорогая, не теряй меня, я на службе». Он прислушался к щебету женщины и перебил. «Да, я перекусил. А сейчас, прости, мне надо заниматься делами. Да, приеду вечером и все тебе расскажу». Болеслав улыбнулся и тут же вернул серьезное выражение на лицо. В кабинет в сопровождении полицейского вошел высокий седой мужчина с бледной кожей. «Присаживайтесь». Детектив указал посетителю на стул и сам устроился напротив. «Вы это Шуберт?» Болеслав не спрашивал, а константировал факт. «Проживаете в Германии в городе Ренцбург?» «Здесь имеете квартиру и кемпинг-фиат?» «Да, все правильно». Мужчина сел. Сначала он посмотрел на детектива, потом обернулся на полицейского, который сопровождал его из самого госпиталя. А «Объясните, что происходит?» а «Вы не волнуйтесь. Я так понял, что вы перенесли сердечный приступ и какое-то время находились под присмотром врачей?» «Именно. Двенадцать дней. Я находился дома, когда почувствовал себя плохо. Соседка вызвала скорую помощь. «А что вы делаете в Чехии?» «Странный вопрос. Но я отвечу. В Германии я занимаюсь цветочным бизнесом. Каждую весну я приезжаю в Прагу, чтобы закупить готовую рассаду. Ренцбург находится гораздо севернее Праги. И сколько бы я ни пытался, никак не могу добиться хороших результатов в выращивании цветка и семени. В один момент я прекратил попытки и уже который год закупать цветы у местных цветочников. Каждый раз снимать номер в отеле достаточно дорого. Вот я и приобрел совсем крохотную квартирку, чтобы не торопясь заниматься делами. Я далеко не молодой человек и ценю комфорт. — Так, с этим разобрались, — кивнул Кулганек. — У вас сколько автомобилей здесь? — Только один. Домик на колесах. — Почему в нем не проживаете? — Ну, так я решил. В Фиат надо постоянно заливать воду на специальных стоянках, иначе невозможно принять душ и прочие неудобства. Мне удобнее жить в квартире. А что случилось? Шуберт схватился за сердце. «Я перенес сердечный приступ, и врачи советуют мне избегать стрессовых ситуаций. Может, выходить хотите воды?» «Да не хочу я ничего, лишь ясности». «Я все поясню, не волнуйтесь. Только последний вопрос. Вы кому-нибудь давали ключи от кемпинга? Например, кому-нибудь из родственников или жене?» «Какие родственники?» «И женой я давно в разводе». «Вообще, я так и знал, что в мое отсутствие в домик залезут бездомные. Там дверь можно открыть ногтем». «В Фиоте произошло убийство». Отто Шуберт охнул. Но его сердце оказалось гораздо сильнее, чем он предполагал. Вместо того, чтобы схватиться за сердце, немец невероятно оживился. К его лицу прилила краска. Он выпучил глаза, поднес ладони к лицу и как-то по-женски ужаснулся. «Да что вы говорите? Вы обнаружили тело? А что с убийцей? Я очень люблю читать детективы. Расследование моя стихия». «Успокойтесь, Хердшуберт. Расследовать уже ничего не надо. Но вам придется обратиться в клининговую компанию, чтобы вычистить салон». «О, да, я непременно этим займусь». «Вы хранили какие-нибудь ценные вещи в машине?» «Нет, что вы!» «Круглый год город кишит всяким народом. Любителей поживиться чужим имуществом много». «Вы ставите фиат всегда на одно и то же место?» «Нет, конечно. Кто меня будет ждать?» «Но стоянку я не меняю. Она недалека от дома. Только в этот раз место оказалось не совсем удобным». «Уличные фонари почти не освещают это место. Я всегда брал с собой фонарик, когда возвращался поздно». «Посмотрите, пожалуйста, вот на это». Детектив, не вынимая ювелирное изделие из пакета, показал Шуберту. «Вам знакома вещица?» «Позвольте». Отто вынул из внутреннего кармана куртки очки, посадил на нос и приблизил улику к самым глазам. Он покачал головой. Похоже на мужской браслет, но я не знаю, кому он может принадлежать». Болеслав понял, что больше ничего не узнает. Он протянул визитную карточку немцу со словами. «Вы пока никуда не уезжайте, и когда проверите автомобиль на предмет пропаж, то позвоните мне. Вдруг при осмотре эксперты что-то пропустили. Перед тем, как решите покинуть Чехию, обязательно». «Согласуйте со мной свои планы». Как только сердечник покинул кабинет, Кулганек встал и потянулся. После бессонной ночи подкрадывалась усталость. В дверь постучали. «Разрешите?» На пороге остановился младший сотрудник и доложил. «Привели африканца, который ночью обнаружил труп». «Заводи», — скомандовал детектив и вернулся на место. Худой, высокий, чернокожий парень с опаской вошел в кабинет. Он огляделся, кивнул кудрявой головой и что-то пробормотал пухлыми губами. «Ну, привет!» – дружелюбно заговорил Болеслав на английском языке, указывая рукой на стул. Детектив медлил. Он рассматривал парня и думал, что нигерий совсем молодой. Всего двадцать три года, а уже такая воля. Пройти всю Европу. И ведь цель какую-то преследует. Да какую? Как все. Сесть на шею государства, получать денежные пособия и медицинское обслуживание. Детектив не был сторонником в вопросе приема мигрантов. Во всяком случае, не в таких промышленных масштабах. И поток не иссекает И все норовят присесть на социалку. Мало кто впрягается в работу на благо процветания новой родины. Они и родиной-то эти страны не считают. Так, кормушка для пропитания. Ты как сюда попал? Куда сюда?» Не понял Кехинда. Потом спохватился. Он решил не накалять ситуацию, а рассказать все, как на исповеди. Сначала морем, потом разными путями. Чаще всего с дальнобойщиками. В Праге давно? Несколько дней. Здесь хорошо, мне нравится. «Я бы остался, если бы Чехия давала вид на жительство и платила пособие». «Да, здесь своих тунеядцев некуда девать». «Ну, что сразу тунеядцев? Я работу найду». Африканец накинул на лицо маску оскорбленного достоинства. «Так ты ничего не умеешь. Ты будешь только создавать проблемы». «Так, я в Берлин иду». «А кто тебя туда пустит, тебя назад депортируют». «Вы не имеете права». «Ты свои права знаешь? А почему ты эти права не качал в своей стране? Почему там ты ничего не делал, не строил, не создавал? Зачем тебе чужая земля? Вот пришел ты сюда и сразу воровать начал. Я ничего не крал». Кихинда запаниковал. Он не хотел возвращаться. Он преодолел трудный путь не для того, чтобы вот так без ничего снова сесть на шею матери. «А вот это...» Болеслав помаячил перед носом нигерийца пакетом с золотым браслетом. «У тебя в носках обнаружили. Я эту вещицу нашел в том домике на колесах». «Вот с этого места рассказывай подробно каждую мелочь, которую ты заметил, и каждого человека, которого ты встретил вчера ночью». Детектив провел с беженцем больше полутора часов. Однако, как и в случае с хозяином Фиата, Отто Шубертом, ничего толкового не узнал. Пока он не решил, что делать с нигерийцем, его никогда не касались вопросы африканских мигрантов. «Пока пусть посидит в камере», — подумал детектив. «Не в отель же его селить, а лучше отправить парня на историческую родину». Дверь отворилась, и в кабинет вошел эксперт с которым ночью Болеслав разговаривал возле злополучного домика на колесах. «Торопился!» — с порога начал криминалист. «Сейчас перед тобой отчитаюсь и домой. Устал, как черт!» Пожилой мужчина, расположившись на стуле, где несколько минут назад сидел нигериц разложил перед собой бумаги. «А может, кофе?» — предложил Кулганек. «О, нет! Выпил уже ведро!» «Давай ближе к делу. Значит, покойник мужчина белый, рост 180, возраст примерно 30-35 лет, спортивного стелосложения, без татуировок и характерных примет. Да, кстати, зубы все свои, но в его возрасте и я не обращался к дантистам. Одежда обычная, джейнсы, футболка, ботинки». «Ничего примечательного». Криминалист открыл пластиковую папку и вынул листки. «Я взял протоколы у патологоанатома, чтобы убыстрить процедуру идентификации, но не думаю, что это облегчит нам задачу. Кистей рук нет, и в этом вся сложность. Вот что есть. Хронических заболеваний в теле нет. Он не курил, не злоупотреблял алкоголем» и не принимал запрещенные препараты как я говорил ночью убийца прежде чем заняться членовредительством накачал жертву сначала снотворным а потом вколол транквилизатор. эксперт протянул листок и положил перед детективом здесь название препарата Снотворное попало в желудок с водой жертва дотащилась до фиата своими ногами а потом уже преступник поставил окол и произвел остальные страшные манипуляции. Смерть наступила от потери крови. В желудке кроме воды ничего не было, и это странно. На момент трагедии мужик хотел есть. Голод мог стать причиной, по которым парень отправился вслед за убийцей. «Да ладно, в городе полно всяких ресторанов и кафе», скептически произнес детектив. А он пошел на поиски пропитания, а нашел смерть. Но мы не знаем всех обстоятельств. Мужик мог потерять паратманы, оставить в отеле. Его могли обокрасть. Как версия, кивнул Болеслав. Что-то можно сказать о характере порезов на месте членения? Резал не профессионал, то есть не мясник и не врач. Однако человек сильный, справился ловко. Не пилил. Наверное, видео перед этим смотрел, как мясники туши разделывают. Или имеет возможность наблюдать за такими манипуляциями. И это все?» С досадой произнес Болеслав. «Вот вообще-то не за что уцепиться». но почему?» «У нас есть портрет покойника. Я отдал фотографию в аналитический отдел, чтобы прогнали по программе распознавания лиц». «А что по камерам в округе?» «Ничего. К стоянке ведет тропинка со стороны пустыря. В той стороне никаких камер. Но ребята с этим вопросом еще не закончили. В округе полно фиксаций для наблюдения. И вход на стоянку тоже оснащен. Необходимо только вычленить того, кто нас интересует». «Да, вот еще что». Детектив протянул пластиковый пакет с браслетом. «Что можно сказать про эту вещь?» «Надпись странная». Криминалист вгляделся в пакетик. «Кириллицу используют некоторые страны Восточной Европы. Россия и Монголия. География обширная. Там есть буква «ИО». Ее используют только в русском языке и в белорусском. А этот факт очень сужает круг поиска. «Как эта ювелирка попала к тебе?» «Парень, который обнаружил труп, нашел на месте преступления». «Ага, значит, вы взяли убийцу?» «Пока не очень ясно. Скорее всего, он в поисках ночлега случайно наткнулся на тело. Хотелось бы выяснить, кому принадлежит вещь. Только не проси, чтобы я вернулся в лабораторию». «Буду просить», — Болеслав молитве сложил руки. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» просительной интонацией детектив вложил как можно больше убедительных нот. — И еще в народе говорят, тот, кто достиг результата, у того сон крепкий. — Вот же выдумщики в управлении служат. Я и так на сон не жалуюсь. Воршливо одними губами выдохнул криминалист. Поднялся, направился к двери и оглянулся. — Если за час не решу задачку, то отложу на завтра Устал, глаз замылился. Криминалист вернулся через двадцать минут и торжественно сообщил. «Как я и предполагал, это белое золото. Отпечатков пальцев не обнаружено. Есть генетический материал, и он принадлежит покойнику. Гравировка сделана хорошим ювелиром. Значит, хозяин браслета убитый мужчина? Не обязательно». Но частички кожи покойного есть на поверхности изделия. Браслет мог обронить со своей руки убийца. И также украшение могло соскользнуть с отрезанной кисти. А что с надписью? а Вот тут головоломка. Ёлы-палы. Может означать все, что угодно. Но, скорее всего, надпись означает принадлежность кому-нибудь. В смысле? Зачем оставлять на пластине гравировку каля-баля? «Если есть надпись, это что-то должно обозначать». «Даже в голову ничего не приходит», — затосковал Болеслав. «И мне не приходит», — с досадой бросил эксперт. «И все же надо думать в направлении имени и фамилии. С буквой «Ё» имен нет, а вот фамилия на «Ё» есть. У вас целый отдел занимается аналитикой. Вот им и флаг в руки». «Скорее всего, он не местный. Человек в Чехию мог попасть на самолете, на поезде или приехать на машине. Если отправной точкой является Белоруссия или Россия, то у мужика есть шенгенская виза, и он пересекал границу». «Почему вы думаете, что есть фамилия с буквой Йо?» «У русских все есть», – лаконично ответил криминалист. «А если он пересек границу с Испанией или Италией?» «Пробивайте по пограничным службам контроля». Круг сузится благодаря портрету убитого. «Как же я сам не догадался!» Искренне удивился Кулганек. «Потому что отдыхать надо. Усталая голова никогда не выдаст толковый результат. А я на сегодня сделал все, что мог». «До завтра!» Криминалист покинул кабинет, а детектив подумал, что коллега прав. Он схватил куртку, запер дверь, зашел в аналитический отдел и только после ценных указаний отправился домой. Он так глубоко спал, что ничего вокруг не слышал. Его потрепала за плечо жена и сразу протянула трубку. Болеслав сел на диване, приходя в себя. Он никак не мог сообразить, утро уже или еще вечер. «Сколько время?» «Почти шесть вечера», – тихо сказала жена одними губами и глазами указала на трубку. «Это со службы». «Да, Кулганек, слушаю». «Пан детектив, вы сказали сразу сообщить, как только появятся результаты. Так вот, докладываю, мужчина, который был обнаружен в домике на колесах, есть никто иной» как Ёлкин Павел Николаевич. Он прилетел в Прагу из Испании, а в Испанию прибыл с туристическими целями из Москвы, с пересадкой в Стамбуле.